Глава тридцать пятая. Арк. Сложно не нервничать, особенно когда велика вероятность, что отец твоей любимой девушки спустит тебя с лестницы. Мне удалось провернуть все с Косицыным, не без помощи моей крыши, которую я намереваюсь сдать Петровскому в обмен на помилование. Но нужно убедить его, что Лизе не обязательно знать детали. Так, цветы девушкам взял». Подарок Борис Борисовичу в черной упаковке тоже при мне. Последний взгляд в зеркало. Ненавижу костюмы. Поэтому выбрал максимально цивильные джинсы и рубашку на выпуск. До дома Петровских добираюсь быстро. Но в последний момент у меня начинают трястись колени. Так, меня ждет моя сладкая феечка. От воспоминаний, как она стонала на моем диване, пах сводит, хочу Лизу и ради нее вынесу все, что угодно. Поднимаюсь на этаж, звоню. Дверь открывает мачеха моей Лизы в струящемся длинном платье. Вручаю ей букеты из сиреневых орхидей. Я долго изучал этот вопрос. Цветы должны быть без ярко выраженного запаха и приятного глазу оттенка. Решил, что в будущем нам с Лизой это пригодится. «Какая красота!» — улыбается Владислава. «Спасибо, Аркаш, это очень мило». «Проходи, я поставлю цветы в воду». А своей девочке приготовил белые орхидеи. Лиза робко смотрит на меня из-за густых опущенных ресниц. Пускаю на нее слюни. Она такая красивая в белом платье. Вот, протягиваю цветы свои феечки. Подумал, тебе понравится. Спасибо. Она обвивает мои плечи, прижимается к губам. Таю, понимая, что влюблен без памяти, но тут... Хм. Ну привет, Аркаша. Гремит бас Борис Борисович. Я тут же вытягиваюсь в струнку. Добрый вечер, Борис Борисович, чеканю. Он с едкой ухмылкой протягивает мне ладонь. Рука у отца Лизы просто огромна. Я наслышан, что это рукопожатие Петровского сломало не одну кость. Ничего. Я тоже не слабак. Так что бодро отвечая на смертельное рукопожатие, И попадаю в стальной капкан. Вот эта хватка. Блядь, искры сыплются из глаз, но я терплю. Пора к столу. Влада отвлекает внимание Петровского, уводит его на кухню. Ауч. Потираю смятую бульдозером по имени будущей тесть ладонь. Лиза хихикает, берет меня за руку. Ласково гладит. Пойдем. Папину рукопожатие тяжело вынести. У нас гид был в Таиланде. Он постоянно лез к Владе, так папа ему ладонь сломал. Но мне не сломал. Хороший знак, я считаю». Криво улыбаюсь. «Очень хороший. Иди ко мне». Лиза обнимает меня, награждает горячим и жарким поцелуем. «Ради твоих губ я сто таких рукопожатий вынесу». Шепчу на ушко своей девушки. «Хи-хи». Она играет со мной. Ведет в ванную, затем уходит на кухню. А я споласкиваю лицо прохладной водой, мою руки и гордо выхожу. Это было лишь первое испытание. То из-за чего меня могут спустить с лестницы еще впереди. «Ну что, Аркаша?» Петровский потирает руки, ухмыляется. «Что притащил? Показывай». Отдаю мужчине черный пакет. Он достает пачку кубинских сигар и бутылку рома. Все родное, лучшего качества. «Да, Аркаша!» «Довольно тянет он!» «Довольно тянет он, доставая одну сигару, оценивая!» «Возможно, ошибся на твой счет!» «Садись, Аркаш! Боря, не мучай парня!» Влада вручает Петровскому ложку. «Он и так вон какие крутые сигары тебе привез!» «Согласен!» — басит Петровский. «Пожалуй, я дам тебе шанс!» «Спасибо!» Восклицаю, плюхуясь на стул. Можно немного выдохнуть. Лиза и Владислава хлопочет с ужином. По кухне разносится невероятно аппетитный запах. Желудок издает голодную трель. «Ну так, Аркадий!» Петровский внимательно смотрит на меня. «Ты у нас спортсмен, значит?» «Да», — ровно отвечаю. «И какие планы на будущее?» Прищуривается. «Это он о чем спрашивает? О Лизе? Или моих личных планах? Вопрос с подвохом?» «На ближайшее пройти отборочные, победить в заплыве и встречаться с Лизой». Нагло заявляю. «А у тебя будет хватать времени? Ты чем планируешь заниматься после завершения спортивной карьеры?» «Боря!» — рычит мачеха Лизы. «Ты чего парня допрашиваешь? Он, может, сам еще не определился?» Она строго отчитывает огромного Петровского. А он выглядит, как виноватый медведь. Малыш, ну я... Да, пап, сурово качает головой Лиза. Я Арка позвала не для того, чтобы ты ему собеседование устраивал, а чтобы он нормально поел, и вы поговорили. Но... Папа! Она возмущенно складывает руки на груди. Ладно, вздыхает Петровский. Бросает на меня яростный взгляд. «Повезло тебе, мажор!» «Это правда. Пока у меня нет планов на будущее, по крайней мере, так далеко я не рассчитываю. Если смогу попасть в сборную, это один путь, если нет — другой. Ну, хоть что-то!» — вздыхает Борис Борисович. «Но в каждом из этих планов есть Лиза. Я настроен самым серьезным образом». «Надеюсь на это!» — бормочет Петровский. Очень надеюсь. К тому же, заявляет феечка, я уже дала согласие, и мы с Аркашей встречаемся. Но, Лизок, это... Петровский стискивает руки в кулаки. Мы не в средневековье, милый, когда дочерей выдавали отцы замуж, говорит Владислава. Аркаш, не бойся, он просто корчит из себя сурового. Боря любит Лизу и примет любой ее выбор. Я рад, скалюсь, но Петровскому это явно по душе. Мы приступаем к еде. Это офигенно! Восклицаем в один голос с будущим тестем. Девушки, вы богини просто. Вот, я же говорила, подмигивает ли зимачиха. Ладно, Аркаша. Петровский откидывается на стуле, почесывает живот. Теперь пришло время самой главной проверки. Надеюсь, ты готов.